Случай на площади Контр-де-Скарп Я читал транскрипт интервью, данного Иосифом Адаму Михнику. Оно было опубликовано в сокращенном виде и наткнулся еще на одну скрытую цитату из себя. В интервью несколько раз речь заходит о Солженицыне. В частности, Иосиф говорит, что «Красное колесо» написано не по-русски, а по-славянски, что Солженицын, памятуя о своем статусе великого писателя, принудил себя заботиться о стиле и с этой целью стал подражать до Пассасу, киноглаз. И то, и другое из моей статьи 1984 года в «Континенте», той самой, из-за которой разыгрался грандиозный скандал. Я писал, что Солженицын, почти как Цветаева, пробует неиспользованные возможности русского языка. Лексические и грамматические формы, какие по законам языка возможны, но еще никогда никем не употреблялись. Я писал, что иногда эти эксперименты уж слишком затрудняют чтение. Воронье смельство — это уже и не по-русски, а на каком-то общеславянском языке. Ну и про киноглаз и Спасоса это и все критики отмечали. Я не уверен, что Иосиф вообще заглядывал в «Красное колесо». Из его высказывания можно заключить, что доспасовский стиль там преобладает тогда как на самом деле вставки, именуемые киноглаз и стилистически нарочито отличающиеся от основного текста, совсем незначительны по отношению к массивному повествованию. Да, у Иосифа была выдающаяся способность ловить идеи в воздухе, едва ли ни с одного взгляда схватывать философские концепции, но с литературой это не срабатывало. К счастью, он нечасто судил о литературе понаслышке. Я помню еще только один случай, когда я его в этом заподозрил. У него есть неудачное эссе о современной русской прозе «Катастрофы в воздухе». В основе этого эссе доклад, прочитанный на какой-то конференции где-то в Швейцарии. Место доклада я, может быть, и путаю, но хорошо помню рассказ Иосифа, как он его писал. Собственно говоря, он рассказывал мне не о докладе, а о своей горестной судьбе о том, как трудно ему приходится из-за блядского неумения отказывать. Вот согласился выступить на конференции, уже в самолете пытался накатать выступление, и вдруг понял, что потом не сумеет разобрать свои каракули, и начал писать крупными печатными буквами. Потом он для New York Review of Books сделал из этого доклада «Катастрофы в воздухе». Там есть хорошие мысли о Достоевском и Платонове, Но их он высказывал уже и прежде, а то, что он написал про современную прозу, даже и на Иосифа это было не похоже. Обоймы имен, как в статьях литературки, довольно банальные, прямо скажем, характеристики писателей. Он даже хвалил военную прозу Бакланова и Бондарева, уклончиво проборматывал что-то положительное о Распутине, писатели даже на мой менее придирчивый вкус пошловатым. От удивления я не удержался и спросил бестактно, «Да ты их читал?» Ответ был слишком краткий и упрямый, чтобы прозвучать убедительно. «Читал». Что касается моей статьи об августе 1914 то он ее читал или, по крайней мере, проглядывал в связи с последовавшим скандалом. Кроме того, я делился с ним впечатлениями от романа в июне 1984 года в Париже. Как раз тогда я привез статью из Кельна, Неуверенно предложил ее в континент, зная, что Максимов Солженицына недолюбливает, и, к моему удивлению, Максимов статью не только взял, но и расхвалил ее до небес. Я звонил ему с улицы из телефонной будки, хотел попросить аванс, и совсем взмок, выслушивая его похвалы, перемешанные с горькими замечаниями в адрес Солженицына и его последней прозы. Аванс я просил у Максимова каждый раз, приезжая в Париж. Всегда думал, что уложусь в бюджет, но никогда не получалось. Я просил аванс, а Максимов просто выдавал мне пособие из своего фонда. Фонд назывался как-то вроде «Интернационал борьбы против тоталитарных режимов» и помещался отдельно от редакции на Елисейских полях. Это было вправду «Интернационал». Там всегда толпились какие-то камбоджийцы, конголезы. Кстати сказать… Надоумил меня просить экстренной финансовой помощи у Максимова Иосиф, который и сам к ней прибегал. Ему вообще очень нравилось, что «Континент» платит гонорары не очень большие, но сравнимые с гонорарами западных журналов. Несколько сотен долларов за подборку стихов или статью. Ему как-то приятно было упоминать это в разговорах. Я его понимал. Дело было не только в деньгах, но еще и в подтверждении нашего профессионального статуса, как русских писателей, как-то отделяло от любительщины и графомании, процветавшей в эмигрантской печати. А в тот раз аванс был мне нужен еще потому, что приближался мой день рождения, 15 июня, и я хотел по этому поводу поужинать в хорошей компании, пригласить Марамзина, Иосифа и двух находившихся тогда в Париже Юрьев, Кублановского и Милославского. Деньги за борьбу с тоталитаризмом были получены. Гости приглашены. Марамзин с его знанием этого дела выбрал ресторан. Иосиф, никогда не забывавший моего дня рождения 1967 -го года, вздыхал, что жаль не будет Уфленда и Герасимова. Это когда мы говорили по телефону 13 июня. И договорились еще поланчевать вместе на следующий день. Встречу назначили в кафе на площади Контр-де-Скарп. На редкость благодушное у меня было тогда настроение. Погода в Париже стояла прелестная. Я показывал Париж дочери Маши, проводил время со старым другом Марамзиным и с новыми талантливыми приятелями, то с Кублановским, то с Милославским. С Иосифом ежедневно болтали, отводили душу. Даже то, что мы встретимся завтра на площади Контр-де-Скарп, было приятно. Я хорошо знал и любил это очаровательное замкнутое городское пространство, почти все занятое фонтаном, приткнувшись к которому, всегда попивали вино из литровых бутылей 2-3 клашара. Вот по контрасту с чересчур хорошим настроением, и резануло меня то, что произошло 14-го. Собственно, произошло неправильное слово. Произошло ничего. С утра мы с Машей пошли на что-то поглядеть, на могилу Наполеона, что ли. Потом очень спешили, в метро и от метро, чтобы поспеть к назначенному времени, часу дня. Поспели. Прибежали на площадь Кондр-де-Скарп. Иосиф сидел за столиком на тротуаре. С ним был Адам Загаевский, молодой польский поэт. Есть такое ироническое выражение «разбежался». Со мной это произошло почти буквально потому что я, спеша, подошел к столику и наткнулся на истребиной и, как мне показалось, ненавидящий взгляд Иосифа. Ошарашенный я что-то заговорил. Иосиф явно через силу промычал что-то в ответ. Поляк глядел в сторону. Положение становилось нелепым. Я сказал, ну ладно, мы пойдем. Иосиф кивнул и отвернулся. Мы пошли. Идти нам было некуда. День рождения отметили без Иосифа. Он звонил Марамзину, просил передать, что ему понадобилось срочно уехать в Италию. Еще через день позвонила Вероника, чтобы перед отъездом из Парижа я к ней обязательно заглянул. И я узнал, что меня-то еще только краем задел Иосифов нервный срыв. Но это уже не моя история. Он попросил передать вам подарок, сказала Вероника. В пакете была элегантная серая хлопчатобумажная блуза и полосатая рубашка. Странно, но я уже видел этот наряд в витрине недешевого магазина на бульваре Сен-Мишель. Надел я впервые обнову недели через две в Мюнхене, когда отправился на Радио Свобода читать свою Солженицынскую статью. Примечание. Организация Радио Свобода внесена Минюстом Российской Федерации в реестр иностранных агентов. Конец примечания. В коридоре радиостанции меня познакомили с Гариком Суперфином. Всего несколько недель, как освобожденным из советского лагеря и выпущенным на запад. Во время нашего короткого разговора Суперфин как-то уж очень пристально меня разглядывал. Потом он сказал, «Извините, но вы одеты точь-в-точь, -точь, как одевают зэков в спецлагерях».